Вскоре после призыва в качестве героя щита он познакомился с ещё одним призванным героем, это и была герой когти Филория. Первое время Филория не могла привыкнуть к параллельному миру, но постепенно освоилась в нём и стала правой рукой Мамору. Тому это было очень кстати, потому что он уже стал защитником Шильтрана, но мало кто помогал ему охранять маленькую слабую страну. По словам Мамору, именно помощь юной Филории помогла ему пережить трудные времена. «Я тоже познакомилась с Мамору, именно когда пошла искать пропавшую сестрянку». подключилась Рейн. Да, ну и переполох же тогда был. Моя любимая сестрёнка куда-то исчезла, и я думала, что её похитили, а оказалось, что её призвали быть героем какть в параллельном мире. Оказывается, что знакомство с Врайном и Мамуро тоже случилось на этой почве. Филория была героем какть этого мира, но родилась в одном мире с Рейн и приходится ей младшей сестрой. Как всё запутанно. Наверное, проще всего представить себе Филорию аналогом Сильдины. Конечно, Силдину никто не выдёргивал из Кутенро, но если бы она сама вышла из-под защиты барьера Квадракона, то я бы наверняка в скором времени призвала в мир Кит-Зоны героям ярлыка. «Помню, ты долго бегала за Филорией и пыталась отбить её у меня. Как давно это было? Поначалу мы с тобой совсем не ладили». Что-то они перешли от рассказа к ностальгии. Но ладно, суть ясна. Я всегда полагал, что они просто сладкая парочка, но теперь выяснилось, что Рейн осталась в этом мире не просто так. Изначально она собиралась вернуть домой сестру, Возможно, что Ренни сидела здесь постоянно, а просто регулярно навещала её. В те времена нам приходилось очень тяжело. Но я искренне верил, что если мы объединим усилия, то справимся с чем угодно. По словам Мамору, всё изменилось во время войны со зверем-защитником Сотзаку. Решающая битва разразилась рядом со столицей Шилтрана. Мы делали всё возможное, чтобы остановить врага, но у нас не получилось. Сотзаку почти догнал поздно эвакуировавшихся жителей. Хотя Мамору сражался на передовой, Он не мог принять на себя все удары от Цузаку, и тот собирался напасть на мирное население. Но тогда Филория выбежала вперёд и защитила их. "Это мы виноваты", сказала Сиан. "Мы притаились поблизости, чтобы болет забраться на Маморо, а монстр нас увидел". Когда Цузаку собирался убить Сиан и её отряд, Филория защитила их своим телом. Сестрица Филория вытолкнула нас в сторону братца Маморо, но сама прямо на наших глазах Сян в слезах рассказала о том, как Сотзаку спалил девушку, не осталось даже пепла. Вскоре после этого мне удалось победить Сотзаку, но продолжил Мамур дрожащим голосом дойдёт до воспоминаний, которые не хотел тревожить. Я я любила её. Мне как раз удалось оговорить Раина добрить наш союз, и мы собирались пожениться сразу после войны Сотзаку. Мне почти удалось увидеться с Транка под венцом. Поserde битвы счастье превратилось в отчаяние. «От дерьмо. Невольно вспоминаю Атлу. Но несмотря на мою скорбь, битвы и волны не прекращаются. Я не допущу, чтобы трагедия Филории повторилась снова. Я понял, что не могу быть слабым. Вот почему я стал искать силу». Похоже, Мамура осознаёт, что ступил на скользкую дорожку. Не допускать новых потерь, чего бы это ни стоило, после смерти Атлы я и сам так думал. «Я готов пойти на что угодно и терпеть любые упрёки». «Я стану сильнее, чтобы защищать остальных, не допускать жертв и никого не терять». Вот почему я начал учиться у Харун и усиливать своих спутников при помощи алхимии. «Именно так?» — подтвердила Харун. «Я и по своей воле учу и вы кое-каким вещам». Ну, я догадывался, что Мамору не в одиночку всё это придумал. Но как правильно описать ситуацию? Мамору занимается этим по своей воле, однако всё, что касается вмешательства в тела детей, это знания, полученные от Харун, В таком случае на Харон лежит часть ответственности за его ошибки. «Значит, ты решил дать жителям Шильдера на новые тела, чтобы они могли выжить в любой битве?» — уточнил я. «Именно. Потому что с меня хватит потерь. Я сделаю из них воинов, способных держаться в любом бою», — ответил Мамору дрожащим голосом. «Мы тоже чувствовали вину, поэтому попросили об этом братца Мамору», — вставил Исиан. «Если это поможет ему и сделает его счастливым, то мы...» А ладно, я понял, почему ты работаешь над тяна с остальными. Перебел я. Но как-то вы очень далеко зашли. Мы собрали фрагменты ДНК защитников из разных миров, включая мир Рейн, чтобы получить сильнейшие гибридные расы. На основе Бяка, Судзаку, Ганбу и Сейрю. Я уже вживил эти гены детям, и когда они приживутся, то появятся новые расы. Далее я сделаю их ещё сильнее, обочив процесс озверения, который пока что доступен лишь избранным расам. Герои счита будущего. Слово снова взяла Харон. Работая над твоим килом, я заглянула в его гены и многое поняла. В будущем расы с способностью к зверению встречаются очень часто, не так ли? О, верно, в большинстве своём это работают гены, которые заложены в Маморо. Ты хочешь сказать, способность к зверению распространится из-за того, что ты и Маморо посадите эти гены детям, а потом эти гены останутся у потомков и постепенно приведут к появлению новых рас с зверением? Полагаю, что да. И вот почему я говорила о том, что работа над килом куда скучнее моего предыдущего проекта. Полагаю, что слова Моны сейчас не Москвы уже знает, какое великое дело ему предстоит совершить, она тоже произнесла именно поэтому. Харун столкнулась с прибывшими из будущего плодами своих собственных усилий. Некоторым людям, наверное, было бы в радость узнать, что их усилия не будут напрасны, но Харун кажется одной из такой категории учёных, которых в науке привлекают именно неизвестность и неопределённость. Можно сказать, исследования будут в ней азарт. Иногда неизбежная победа это весело, но постоянные успехи приедаются, и жизнь становится пресной. Если Харун из тех людей, которых привлекает сама возможность неудачи, то я понимаю, почему она заскучала. Это ещё не вся опыт, который мы проводили, но лучше опустить подробности. Давайте вернёмся к теме, предложила Харун. Хорошо. Что это? спросил я, показывая на заднюю цистерну. Это я хотел вернуть погибшую Филорию. Ну, если честно, это типичный случай. Тем более, что отчасти я его понимаю. То есть ты одновременно и ставил опыты на детях и других жителях Шильтрана и пытался воскресить свою девушку? Да, но это оказалось сложно. Филори убил Судзаку, зверь-защитник. Обычно в таких случаях он всасывает душу, чтобы прибавить её силу к барьеру, которым он защищает мир. Вспомнились слова Ост. Вроде бы Ленгу и делал точно так же. Все, кто убит зверем-защитником, становятся фундаментом для защиты мира. Но я всё равно не сдаюсь. Манео удалось вырвать изот за кучасть силы, в которой оказалась душа Фитории до того, как она растворилась в мире. Он отобрал у барьера часть силы, эссенцию, что это наверняка всерьёз разозлила. Должно быть, она обратилась к Наталье именно поэтому. Странно говорить об этом, но нам не хватает врагов Сейн. Их способность к воскрешению наверняка бы помогла Маморова. Хотя не удивлюсь, если вырвать захваченную душою из густка силу Сотзаку, задача непростая даже для них. «Вот почему я, занимаясь генетическим анализом Судзаку, пытаюсь нащупать душу Фитори и воскресить её до того, как она растворится среди других. К счастью, у меня есть гены Филории. Они сохранились в Фимоноа и других фамильярах». Я не выдержал, уцокнул языком. «Брат», — протянул Фаур, — «не нравится мне всё это. Возможно, это какое-то проклятие героев Щ.Т., которые незаметно преследуют их. Нам всему готовы на судьбу терять близких в бою со зверем-защитником? Да идите к чёрту с такими правилами!» Такое чувство, будто я попал в какой-то грандиозный розыгрыш. Мир надо мной издевается. Или это какой-то пример того, что история повторяется. Спасибо, но таких повторов мне не нужно. Сиан. Заглушив раздражение, я повернулся к кошка-девочке. Что? Нас с тобой и правда свела судьба. Сиан недоумённо покрутила головой. Скорее всего, она предокатла и Фаура. Она увидела шрам в моей душе и захотела, чтобы я вправил мозги Моморо. Мне, наверное, повезло больше, чем ему. Атла не погибла мгновенно. Я успел вписать её счётом, они отдал Фан Хуано, поэтому я говорил с ней после смерти. Что если бы у меня всё сложилось, как у Мамору? Например, если бы Рафталия погибла, защищая Каворот, зверя-защитника. Пошёл бы я тогда по тому же пути. Мне вспомнилось, как мы втопали, когда Такт застал нас в расплох. Если бы он тогда действительно убил Рафталию, э, дрожь берёт от одной мысли. Хотя я из будущего, мне неизвестно, чем закончились эксперименты Мамору по воскрешению возлюбленной. И я не знаю, удалось ли мне выполнить просьбу Сиана о возвращении прежнего Мамору. Но кое-что я могу и должен сказать. Сиан попросил у меня о помощи, потому что Мамору растерян и не знает, как ему быть. «Мамору, ты забываешь одну важную вещь. Какую? Что я мог забыть? Вспомни методы выселения счета. Там есть доверие. Жители Шильдрана настолько доверяют тебе, что готовы жертвовать своими телами ради силы. Но раз так, почему ты сомневаешься в их жертвах?» Он герой, что становится сильнее, когда доверяют сам и когда доверяют ему. Этот герой существует, чтобы носить на себе груз надежды и сражаться плечом к плечу с товарищами. Да, я и сам считаю, что это сомнительная система, но не собираюсь оправдоваться за свои слова. Сам я уже точно решил, что буду защищать мир и побеждать всех, кто посмеет задеть меня или моих товарищей. Хоть я и не мадракон, но враги познают мой беспощадный гнев. Сестрица Софилория. Всегда говорила, что ты не должен стоять на передовой в одиночку, братец Маморо. Я тоже считала, что волны беды всего мира, и мы не должны делать вид, будто сражаться с ними должны только герои. Но мы всё равно убегали от битв, потому что были слишком слабыми. Сянкосвына объяснила, почему дети ещё в сило, жители шельтрана, маленькие и всеми огнятая страны, сплотились вокруг Маморо и решили защитить родину вместе с ним. Но как бы мы ни старались, как бы не повышали уровень и не меняли его на улучшения талантов, Мы всё равно оказались бессильны перед двойными пьянцами, ой, сильными героями Лука. Серьёзно? Мне казалось, что здесь, в прошлом, полно людей, которые с ростом уровня накапливают силу не хуже жителей моей деревни. Как не поднимай уровень, в конце концов исход битвы решает чутьё, пояснила Хрун. Неужели ты не сталкивался с этим, герой с эта будущего? Я задумался. Наверное, если говорить о чутьье применительно к битвам, то речь о людях вроде Садины, которые в 5 раз сильнее обычного воина одного с ней уровня. Если бы Садина сразилась с Рафталей, то при прочих равных наверняка бы победила. Я видел их тренировки до того, как мы попали в прошлое, и Садина играющая справлялась даже с сильнейшими приёмами Рафталеи. Даже бабулька подтвердила, что её нечему учить Садину, кроме как умению управлять сы в духе стиля непобедимых адаптаций. И это я ещё сравниваю с Рафталей, прирождённой воительницей и героем катаны. Что до других детей вроде Килы и Мии, то Садина никогда не воспринимала их как серьёзных соперников. Как бы они ни пытались приблизиться к ней по силе, на их пути неизбежно встаёт непреодолимая стена. Что я уже выяснил про Шилтран, это была страна тварядных полулюдей, совершенно непригодных к воене. У меня в деревне тоже есть дети, которые получили все возможные прибавки к характеристикам, но при этом я не уверен в их чутьье и не стал бы делать ставки на то, что они проявят себя в бою против равного по силе врага. Напредленном этапе даже бойцы усиленные давным-давно, в том числе с помощью моего кнота, всё равно оказываются слабоками. подтвердила Харун мои догадки. И что самое обидное, все эти полученные усиления практически не наследуются. К третьему поколению они полностью выветриваются. Те, кого герой усиливал лично, могут похвастаться огромной силой. А не учёт второе поколение, и оно тоже вырастает довольно крепким. А третье уже живёт в мире, не зная испытаний, через которые проходили их деды. Вспоминаются истории о том, как потомки проматывают состояние предков. Но в то же время всем хочется, чтобы мирная жизнь продлилась подольше. Предполагаю, что Имаморо именно для этого пытается сделать своих подопечных сильнее. Маморо, я не хотела тебе говорить, потому что знание из будущего убивает весь интерес, но теперь скажу, продолжила Харун. Дети уже почти достигли до стабильного состояния. Это значит, что тебе больше не нужно присматривать за ними так тщательно. Ясно. Должно быть, Харун поняла, что до появления 4-летних расс щельдвельта осталось совсем немного. Маморо, что бы сказал для твоя возлюбленная о видев тебя сейчас? спросил я. Почему бы не вести себя так, чтобы она могла гордиться тобой? Нафуми сама. Очень странно слышать такое от вас, ведь ваши эксперименты с рофтом тоже можно назвать бесчеловечными. Сестра, это было не к стати. Да, уж. В моём случае сложно сказать, гордится ли Артоле моими действиями. И тем не менее, вы правы, продолжила она. Вы исполняете долг героя счета и подаёте нам всем пример. Даже Килкун ищет силу именно поэтому. Она слишком забегает вперёд. Я устал делать ей предупреждения. Зато вздыхая, я и посмотрел на плавающих в састрах детей. Все они спали с палисом умертворённым видом. Закон и этикеты, конечно, нарушил, но в перспективе твой выбор можно одобрить. Тем более, чего бросать работу на полпути. Шилтран надеюсь, что Мамура построит фундамент для безоблачного будущего. Они уже сделали свой выбор, они хотят твёрдо стоять на ногах. Даж завидую тому, с каким сознательным народом Мамура имеет дело. Я уже привык к прихостям перерождёнцев, которые во всём полагаются на силу своего командира. Они сами даже палец о палец ударять не хотят. Мало того, что они безответственные, они ещё и обожают пользоваться полученной от перерождёнца силой и властью, чтобы вести себя как вздумается. Китзона и её друзья уже замучились такими людьми. А в этой стране другое дело. Её жители сами охотно приносят себя в жертву. Пожалуйста, братц Маморо, мы будем делать всё возможное. Мы не допустим, чтобы это повторилось. Я понимаю, что ты, наверное, никогда не сможешь улыбаться как прежде, но начни хоть немного полагаться на нас. Попросила Сиан, и Мамору повесил голову. Да, она права. Мамору думал, что доверяет своим подопечным, но на самом деле всё могло быть наоборот. «Братец Мамору, мне никогда не стать второй сестрицей Филори, но я хочу быть тебе опорой, пока она не вернётся. Я хочу стать твоими клыками». Не знаю, какой смысл Сиан закладывала в эти слова, но Рафтолия говорила, что хочет быть моим мечом, а Атла что с щитом. «Теперь вот Сиан хочет стать клыками Мамору». Да, ваше решение, Филории. Да. Да. Я Простите. Маморо упал на колени, обливаясь слезами, когда Сиан подошла утешить его. Он вцепился в неё и совсем разрывёлся.